Несмотря на то, что это далекое будущее, собственные космические корабли здесь редкость. Примерно такая же редкость, как собственные океанские яхты в моем родном времени. И я понимал, что находящийся в моем распоряжении борт будет привлекать ко мне излишнее внимание. Надеваться от этого было некуда. Мне нужна была мобильность. И даже осад настаивал на том, чтобы корабль находился у меня под рукой. Сознательный риск сильно отличается от сознательного суицида. Пилот я, правда, был все еще аховый. Я могу вылететь из точки А и добраться до точки Б, но погони, маневры, уклонения и навыки космического боя мне освоить пока не удалось. В учебном бою лейтенант Кассат уделывал меня в девяти схватках из десяти. Конечно, с нынешним моим судном много и не навоюешь, ибо оно предназначено не для боя, а для скоростного отхода в том случае, если развитие событий станет слишком угрожающим. «Я вам тут еще нужен?» – поинтересовался Телегин. «В принципе нет», – сказал Джерри. «Дайте девушке какое-нибудь успокоительное и снотворное, и можете считать себя свободным. Я вызову кого-нибудь с грузовой тележкой, чтобы доставить тело в морг, а утром приступите к вскрытию». Только с тонажем тележки не ошибитесь. Сухох мыкнул хмыкнул Телегин, сделал в амальгаме инъекцию и убрел в свояси. На нас это как-нибудь отразится, спросил я. На персонале станции я имею в виду. Что отразится? Смерть Халина? Можно подумать, он тут чем-то занимался. Трое заместителей выполняли всю его работу, не связанную с посещением званых обедов, ужинов и коктейльных вечеринок. Если никому не сообщать о смерти Дага, никто и не заметит, что его больше тут нет. «До тех пор, пока он не сможет появиться на званом обеде», — согласился я. «А я тут тебе еще нужен?» «И если уж на то пошло, зачем я вообще был тут тебе нужен?» «Ты начальник смены и должен быть в курсе, что тут происходит». Я посмотрел на часы. «Моя смена закончилась семь минут назад». «Ты мне еще иск за нарушение трудового законодательства предъяви», — сказал Джерри. «Переработки не оплачиваются», — напомнил я. «В форс-мажорных обстоятельствах рабочий день может быть ненормированным», — сказал он. «Где ты видишь форс-мажор?» «Ты сам говорил, что ничего не изменится. Никто ничего не заметит». «Смерть главного администратора — это всегда форс-мажор», — сказал Джерри. «И для нас ничего не изменится только в короткой перспективе». «Неизвестно, кого консорциум бизнесменов назначит на место Халлина. Если это будет их очередное протеже, перемены могут быть любыми. А я не люблю перемены». «Так Халлин был протеже консорциума?» «В ином случае продержался был он так долго, учитывая обстоятельства?» «Что ж, многое мне стало более понятно». «Мы почти не приносим прибыли», — сказал Джерри. Расходы на эксплуатацию слишком велики, и с каждым годом они только растут, потому что оборудование устаревает, а космические маршруты уходят в сторону от сектора в связи с тем, что на границе может стать небезопасно. Если бы будущее было чуть более определенным, нас бы уже давно разогнали, а станцию продали на металлолом. «Ты уже позаботился о своем пенсионном фонде?» «Акции», — сказал Джерри. «Кто знает, что они будут стоить завтра». «Завтра и деньги могут сильно обесцениться», — сказал я. «Боеприпасы и консервы. Вот твердая валюта грядущего». Обожаю оптимистов», — сказал Джерри. Амальгама закончила рыдать и теперь увлеченно зевала. «Шла бы ты к себе», — сказал ей Джерри. «Утром я пришлю кого-нибудь, чтобы взять показания».